Захаров, благодаря Ларисиной заботе, пошел на поправку. Ваня радовался и ластился к нему. Лариса смирилась и со своим положением, и с тем, что в этом доме она чужая. Когда муж окончательно встал на ноги и вернулся на работу, на нее накатила такая апатия, такая тоска, что она сама была готова вернуться в мертвый дом добровольно. Лариса уже не боялась, что Захаров снова ее туда отправит насильно. Она уже ничего не боялась, ничего не ждала и не хотела. Ванечка рос, Захаров ходил на работу, она занималась хозяйством. Каждый день был похож на предыдущий. В этом ее жизнь мало отличалась от больничной. Даже когда она разбирала шкаф... И случайно наткнулась на старую, пропахшую плесенью наволочку. В ее душе ничего не перевернулось. Лариса, конечно же, сразу узнала наволочку, в которую зашила деньги, и долго сидела на кровати, поглаживая старую, выцветшую ткань. Она распорола шов, и деньги высыпались ей на колени. Лариса засмеялась. В ее памяти сложилась совсем другая сумма. ей казалось, что в этой наволочке хранятся несметные сокровища, богатство, которое позволит ей избежать навсегда. Эта наволочка была для нее символом новой жизни, надеждой, мечтой. И когда она перебирала купюры, складывая их в стопочку, то могла только смеяться. Денег было мало, или за это время она разучилась считать, ведь ей заново приходилось узнавать Сколько стоят молоко и хлеб? Наволочка хранила в себе разбитую вдребезги мечту, от которой остались только обесцененные банкноты. Лариса зашила деньги назад и положила наволочку подальше, на самое дно шкафа. Точно так же она научилась забывать, убирать подальше воспоминания, так, чтобы и не добраться. И после этого. После того, как она снова спрятала наволочку вместе с собственными чувствами и мечтами, вместе с надеждами и ожиданиями, у них с Захаровым началась новая жизнь. Лариса была хорошей женой, можно сказать, что она его даже полюбила, как жертвы влюбляются в своих мучителей. Ванечка к ней привык и стал называть мамой. Внутренне, чувствами он по-прежнему был чужой, папин. Но Лариса уже ничего и не ждала. Достаточно было слова м а м а Она заново стала общаться с соседками, разговаривать, улыбаться, стоять в очередях. Потихоньку изменила дом и участок, повесила новые занавески на кухне, посадила цветы и деревья, устроила несколько грядок, поставила крошечный парник. Лариса нашла для себя страсть копаться в земле. Земля ее успокаивала, когда она погружала руки в чернозем, пропалывала, высаживала, на сердце становилось легко, и цветы радовали душу и глаз. Ларисе нравилось прикасаться к деревьям, чувствовать ладонями кору. Она засушивала особенно красивые листочки, создавая свой собственный гербарий, о котором никому не рассказывала, боялась, что Захаров отберет и запретит. Да, страх с ней остался, но приобрел другие формы. Вот как Гербарий. Хотя казалось бы, что в этом преступного? Но Лариса точно маленькая девочка прятала свои сокровища на нижней полке шкафа, заваливая постельным бельем. Там же, где хранились наволочка и фотография Петра, мутная, черно-белая, которую она прятала еще в больнице под матрасом. Сначала она доставала ее часто. в с м а т р и в а л а с ь в уже совсем незнакомое лицо, настолько незнакомое, что приходилось себя убеждать: да, это ее Петя, отец ее ребенка, ее любимый. Но со временем даже необходимость доставать фото отпала. Она больше ничего не чувствовала, совсем. Она съездила и в монастырь. Так о многом хотела попросить. но когда взяла свечи, подошла к иконам, просьбы вылетели у нее из головы. ни одной не осталось. она поставила свечу, но даже не помолилась. не знала о чем, не знала за что просить прощения и в каких грехах к а я т ь с я не знала чем поделиться с Богом. так и ушла, забыв перекреститься. а ведь она так мечтала об этой поездке. Так ей хотелось подняться по крутым ступенькам, подышать воздухом, в котором была разлита благодать, попросить о прощении, а с н и с х о ж д е н и я о милости. И вот как все получилось. Лариса вышла из церкви опустошенная, едва не упав с лестницы, уехала домой так и не обретя покоя, не отдав реке свои беды и горести, чтобы та унесла их далеко-далеко. Наверное, все дело было в том, что Лариса перестала верить в Бога. Не было у нее таких грехов, чтобы расплачиваться, и н о ш а которую она н е с л а б ы л а ей не по силам, и терпения не хватало. Не могла она благодарить за еду, за кров, за каждый данный день, не могла и не хотела. Не за что благодарить. Только одна добродетель осталась у нее от прошлой жизни — смирение. Только оно тоже не от любви пришло, а от желания спасти свою шкуру. Животное желание, физическое, а не духовное. А души то ведь тоже никакой не осталось, выкипело все, как чайник оставленный на плите. Только обугленная донышко, которое никакой тряпкой не ототрёшь, как ни с т а р а й с я проще выбросить. Лариса знала, что её уже не спасти никакими молитвами. Не узнает она, что такое покой. Иванечку тоже не спасти. От родных родителей ничего не взял, а от чужого человека считай все. Вот и верь после этого в кровное родство. Лариса и не верила. Ванечка повторял судьбу Захарова. Учился средне, учителя его скорее не замечали. Ваня отсиживался, отмалчивался, затаился, как будто ждал своего часа. способностями не б л и с т а л но умел, если надо, отличиться. Закладушничал по мелочам, доносил на друзей, унижал тех, кто был не в силах дать отпор, тех, кто слабее. Ну и пользовался своей безнаказанностью, положением отца. Вот папой Ваня очень гордился. Если чувствовал за собой вину, вскидывал голову и становился один в один Захаров, глаза как будто мутное стекло. н ну о и злопамятный был, тоже в Захарова. Всех своих обидчиков помнил, даже в блокнот с п е ц и а л ь н ы й записывал. Лариса однажды нашла этот блокнот и ей не хорошо стало. Там все было р а з г р а ф л е н о по датам, фамилиям и проступкам. То, что когда сказал, и какое наказание ему за это полагается. Ваня, судя по записям, мечтал всех обидчиков или расстрелять. или в тюрьму посадить. Лариса уже давно не знала, ее это сын или нет. Может, Захаров и ребенка подменил, когда она в больнице была. Откуда в ее сыне столько ненависти? Нет, это не ее ребенок. Она не могла такого р о д и т ь И Ваня не сын Петра. И как ни странно, это потрясение, придуманная история о том, что Ваня не ее родной ребенок. принесла Ларисе хоть относительный, но покой. Она для себя решила, что ее сын добрый, хороший, отзывчивый мальчик, где-то живет в другой хорошей семье. Пусть это было кощунством отречься от собственного ребенка, но Ларисе так было легче. Да, она не пыталась перевоспитать Ваню, не наказывала его, не была для него полноценной матерью, которая могла указать ему верную дорогу. отругать, когда надо, п о ж а л е т ь похвалить. Она не была ему матерью вовсе, говоря откровенно, нянькой, воспитательницей, но не более. Лариса не вдохнула в него чистый воздух, не отогрела сердце, не вложила в душу мешочек, в котором были зашиты все самые лучшие качества, не дала ему ничего из того, что должна была дать мать. Она только кормила. одевала, обстирывала и не вмешивалась. И вот получила результат. Но только не ей за это расплачиваться, не ей, Захарову. Каждый день, каждый прожитый час Лариса ждала, что мужа постигнет кара, пусть не божья, а человеческая. Она ждала, что по законам природы, человеческим законам, зло, которое он сотворил, К нему обязательно вернется болезнями, хворями, трагедиями, бедами, да чем угодно. Но шли дни, недели, месяцы, годы, а он жил и ничего с ним не случалось. После того инсульта даже простуда его не брала, как будто заговоренный стал. Лариса смотрела на себя в зеркало, голова стала совсем седая, она не красила волосы намеренно. Надеясь на то, что смерть ошибется и заберет ее как старуху пораньше, Азахаров приобретал вес, значимость, и вот он уже стал уважаемым человеком в поселке, которому все приходили за советом, уходили в могилу те, кто знал его другим, молодым, те, кто помнил историю с Петром. Все они уже лежали в земле, одного за другим хоронили, Азахаров жил и даже не кашлял. Но это было позже. А пока Лариса не знала, зачем живет, за что ей такое наказание — жить. Она хотела умереть, но не могла наложить на себя руки. Если бы могла, если бы хватило воли, то сделала бы это еще в больнице. Так что Захаров оказался прав в диагнозе: у нее действительно слабая воля. У нее не было сил лишить себя жизни. И, возможно, в этом проявлялась вера в Бога. Лариса не хотела быть похороненной за оградой кладбища, боялась, что будет проклята как самоубийца и не попадет в рай. А в рай она верила. Возможность убить себя и прекратить мучения у нее была и в психушке. Но Лариса боялась боли, той, которую может причинить себе. Ей было страшно. и совсем не хотелось умирать, жить хотелось хоть как-то, пусть плохо, пусть с сумасшедшими, пусть в качестве служанки и няньки, но очень хотелось жить. И умереть тогда, когда придёт время, и быть похороненной и отпетой по всем правилам, по всем обрядам. И тогда там на небесах у неё будет другая жизнь, счастливая. А если убить себя, Это значит продолжить мучения. Мало того, что на земле страдаешь, так и потом в аду будешь испытывать муки. Нет, Лариса не хотела так умирать. И где-то далеко внутри все еще была надежда. А вдруг жизнь изменится и все будет не так, как прежде? Ведь это нельзя предсказать. Она ведь не знала, что встретит и полюбит Петра и что будет с ним счастлива. Или у нее другая миссия, ради которой ее держат на Земле? Может, она еще для чего-нибудь нужна? Оказалось, что нужна.